Робо стоял рядом с фаром, который восседал в кресле капитана. Он смотрел на экраны, наблюдая, как вражеская армада приближается к его планете. Светлейший никогда не думал, что в его жизни будет подобный момент. Форма флота была не особо удобной, он слишком привык ходить в свободных традиционных одеяниях, но адмирал настоял на том, чтобы робо одел именно ее. И тому пришлось подчиниться. Конечно, можно было настоять на своих правах, но Роба посчитал, что правильным будет следовать совету. И вот он стоит на мостике, рядом с адмиралом, на новом флагмане и смотрит на приближение врага. В том, что это был враг, сомнений не было. К сожалению, план Андре не сработал. Основные силы продолжали движение колыбели. Больше всего носителя слова напрягал десант. Не хотелось, чтобы корабли высадились на планету. Флот впечатлял, даже с учетом всех кораблей Лариска и численность противника была выше. Но к бою была готова лишь малая их часть. Страх холодил кровь, заставляя роба замирать. Но Светлейший знал, что с ними Акхалия и ее свет. Они не могут просто проиграть, даже если враг сильнее. К тому же их союзник не бросил до риска и сражается, даже если это всего-то один корабль. «Адмирал, какие ваши предложения?» – спросил роба, скосив глаз в сторону адмирала. Тот сидел и крутил ус в правой лапке. Его взгляд упирался в те же экраны, на которые смотрел светлейший. Фар не обладал опытом в обороне, да и в сражениях был не особо силен. Точнее, в теоретических знаниях ему равных не было, как и в стремлении учиться. Но у Лариская не было космических сражений, не считая же сражением то, что случилось с сияние. Поэтому оставалось только надеяться на теорию, в которой фар был лучшим. Адмирал пискнул, видимо, приняв какое-то решение и, подняв взгляд, осмотрел командную рубку. Передать всем кораблям. Построение панцирь. Будем защищаться. Он посмотрел на роба. Носитель слова ободряюще кивнул. Ему это далось очень непросто. Ведь страх никуда не отступал. Но слишком много глаз смотрело на него. Он не имел права поддаваться ему. Он никогда не имел такого права. Корабли Скай пришли в движение. Пирамиды занимали позиции, стремясь образовать полукруг — Покрывая корабельными щитами эту полусферу так, чтобы ни зазора не оставить в общей защите. Щиты были самым сильным их оружием. К сожалению, другого у них не было. Враг выигрывал в количестве, дальнобойности и орудий и черт его знает, в чем еще. Удары их ускоренных плазменных снарядов прилетели раньше, чем Ларискай начали отвечать своими лазерными установками. Как и следовало ожидать, От ответного огня флота было мало толку, но и удары противника не могли пробить построение щитов. Робо наблюдал за экранами, периодически нервно дергая себя за ус. Щиты требуют энергии, а она не была бесконечной. Пошли уже первые доклады о перегреве установок, особенно сильно они перегревались у кораблей в центре. Именно туда враг и бил. Светлейший почти сразу понял задумку противника. Пробить построение и заставить их отступить. К этому же выводу пришел и фар, который напряженно смотрел на экраны, периодически отдавая короткие приказы. Адмирал корабль Красноала не выдерживает. Просит покинуть строй для охлаждения. Проговорил молодой лорецкая режеватого окраса. Пусть остается в строю. Его уход нарушит защиту. Так же, как и его смерть, устало проговорил Фар. Волна отчаяния прокатилась по всем, кто был в помещении. Роба видел ее отчетливо, словно серое марево окутало головы его соплеменников. Акхалия была сильна, но не всесильна. Она не могла защитить разум, если он уже дрогнул. Насколько бы ни была сильна их вера, враг пытается отправить десант в обход нашего построения. Адмирал подался вперед, словно пытаясь выбраться через экран в самый центр построения врага. Он молчал несколько секунд, а после проговорил. «Самым ослабевшим кораблям покинуть строй. Красный Алый хотел охладиться, вот ему и шанс. Этим кораблям двинуться на перехват, остальным перегруппироваться», — скомандовал Фар. Было видно, как нелегко ему даются такие решения. Он боялся ошибиться. Сделать что-то не так. За его спиной его родная планета. Стоит ему проиграть и весь его мир превратиться в руины. Робо сделал шаг вперед, тем самым привлекая внимание сначала адмирала, а после и остальных. Носитель слова провел лапкой по мордочке. Он остановил свой взгляд на связисти и махнул лапкой. Тот понял его без лишних слов и активировал связь со всеми. Мы уже сталкивались со страшными темными. Именно темные боги для нас были самым страшным. Так мы считали, ведь именно они приходили к нашим старшим братьям и к нам. Но сейчас мы стали свидетелями того, что не только темные боги жаждут нашего дома. Светлейший замолчал на мгновение, осматривая всех, даже тех, кого не видел. И вот к нам пришел новый враг. Он не такой страшный. Не такой сильный, но мы почему-то начинаем бояться. Взгляните туда, в дальний космос. Там всего один корабль наших друзей сражается ради нашего дома. Не поддавайтесь страху. Мы, служители Акхалии. Мы, защитники этого мира. И неважно, какие враги придут к нам. Мы будем сражаться до последнего вздоха во имя Акхалии. «Во имя нас!» Роба понимал, что его слова не были столь великими, как слова первых носителей. Но он обязан был развеять страх, заставить его соплеменников ощутить, что Акхалия с ними. Ведь и сам Роба это ощущал. Она была рядом. Всегда. Все молчали. Правда, в этом молчании не было страха. Они просто завороженно смотрели на носителя слова словно видели не только его, но и саму мать, которая стояла за ним. «Мы защитим колыбель!» — гаркнул Фар, вставая. «Во имя Акхали, Во имя колыбели!»